Глава 47. Место преступления По крайней мере, на один вопрос уже имелся ответ. Вот почему так загорелись глаза у Игоря, когда тот помогал мне с телом. Вот почему он рвался поговорить с Аней. Он просто не мог не знать её. Кто же в империи не знает принцессу? Легче от этого мне не стало, но зато теперь я точно знал, что соседу не стоит доверять безоговорочно. Только после того, как я убедился, что брату императора ничего не угрожает, я вышел на улицу, а Игорь запер дверь. Потом я обошел дом по кругу, проверяя, все ли в порядке, и лишь затем вернулся к хирургу. «Знаешь, если бы я хотел сделать что-то неподобающее, то просто не стал бы вам помогать». «Я бросился на помощь людям, которые были в беде», высказал он мне таким тоном, что я даже почувствовал себя виноватым. «Так ты не знал, что происходит? Кто и в кого стрелял?» Я проверил, хорошо ли держится туляк за поясом, чтобы не потерять оружие. А потом посмотрел, что жилеты-брюки перепачканы грязью и травой. Игорь поймал мой взгляд и громко фыркнул. «Даже в этой деревне можно так ходить». «Никто косо не посмотрит, это тебе не город», и зашагал обратно в сторону полей, не оборачиваясь. «Стой, стой, я его едва догнал, а оставлять его одного тоже можно, ведь это не просто кто-то». «Знаю я, кого в свой дом привел», — огрызнулся Игорь, «а бы кого не стал вести и в жилище тоже более чем уверен, ты лучше расскажи, кто в вас стрелял». «Кто дошел до того, чтобы на императорскую семью порох тратить?» «Мы искали Горского. Вероятно, он и стрелял. Убил одного из гостей в поместье и скрылся. Якобы отправился в деревню за помощью. Я слышал этот шум утром, но не думал, что стреляли в поместье. И что, Горский, вы его не нашли?» «Скорее, он нас нашел. И у него была винтовка или карабин. Не знаю уже, что здесь есть что». «Вроде бы степняк». «Знаю про такое оружие», — ответил хирург, и по узкой тропинке мы с ним направились в сторону леса, оставив позади деревню. Я обернулся. Идиллическая картина. Ровные ряды домиков, местами возвышаются двухэтажные строения, не больше. Разноцветные, но не бьющие по глазам новизной или яркими красками по металлу. Мы можем не спешить, но я бы хотел вернуться к Сергею пораньше. Вдруг у него начнется жар или закончится действие обезболивающего. Поторопил меня Игорь, я согласился. Здесь все хорошо разбираются в оружии, спросил я. Не все, но многие. Это одна из мужских тем. К тому же у нас нет такого обилия. Все проще и понятнее, когда многие оружейные заводы находятся в твоей стране. Нет такого понятия, как работа по лицензии. Вот, например, туляк, что у тебя за поясом. Я знаю, это давным-давно продали, а тульские усовершенствовали, ответил я. Продали вместе со всей производственной линией, подчистую. Целый цех нам привезли, только помещение перестраивали. Ты хирург, откуда такие познания? Удивился я. «Несколько лет я практиковался в одной военной части, понабрался там всего этого, а потом уже переехал в город и открыл свой кабинет. У меня вообще много историй, вдруг разохотился он, так что если вдруг будут проблемы с документами, ты приезжай, спрячь на недельку-другую, по-соседски». «У меня нет проблем с документами», – нахмурился я. «Но Подбельский явно живет в своем мире». «Подбельский — это который якобы твой дядя-профессор?» «Он и правда профессор, но не мой дядя», — признался я, раздвигая высокую траву. «Я ему долго доказывал, что для этого мира мне требуется документ, паспорт или что-то еще, а он как-то недопонимал все. Университетские все такие, живут в своем идеальном мире. Так кто тебе помог с документами? Кто выдал?» Не то чтобы я тебе не доверял, Игорь, но все-таки дело было не очень-то легальным, пусть это останется тайной. Мне самому надо документы оформить, пойми, я здесь не был столько лет, как чужой опять, только и смог устроиться, дом арендовать, потому что убедил местного главу в своих способностях медика. Вот и лечу, помогаю, а с меня документы не спрашивают. Обещал сделать, да все никак не получается» я пошел в портовый район вдохлого удильщика. «Боже!» – Игорь остановился. «Ты что, связался с таким криминалом?» «Там немец Дитер, вполне себе приличный человек». «О нет, ты не знаешь, на что он способен!» «Я с ним работал и могу тебе сказать, что он как минимум вежливый. Во-вторых, если уж и заниматься не самыми порядочными делами, то меня в них он не втянул». «Поверь, еще втянет», — слышал я о его делишках. Говорят, что он похищает людей, пытает, должников, которые не смогли с ним расплатиться. Если я получу паспорт благодаря ему, то лучше уж я останусь чужим на родине. Я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы помочь тебе. Нет-нет, не связывай меня с этим немцем, даже через себя. И мне помощи не окажешь, и себе лучше не сделаешь, уж поверь». Игорь пошел в отказ, но я подумал, что если вдруг мне придется сработаться с фонкляйстером, то почему бы в качестве бонуса не спросить с него документы для Игоря. Мы тем временем обошли все поле. Лошади бродили неподалеку от берез, у самого края леса. От Игоря, как и от меня, они обе шарахнулись. На всякий случай я достал пистолет, но понимал, что если здесь кто-то и был, то уже ушел. «Вряд ли здесь мы кого-нибудь найдем», — сказал я, осматривая место. «Мы не следопыты». «А ты походи, посмотри повнимательнее. Кто он такой, этот ваш Горский?» «Я не знаю. Осип Горский был вчера на званом ужине у Сергея Николаевича. Ничем особым мне не запомнился. Но, похоже, стреляет хорошо. Застрелил другого гостя». Я бродил между крайними деревьями в рощице, припоминая факты. В спину меткий либо везучий. «У степника обычно мягкие патроны. Их либо разворачивает, либо плющит», — подал голос Игорь. «Поэтому вместо маленькой дырочки у твоего Сергея Николаевича сейчас целый шов, с ладонь длинной. Повезло еще, что вышло. Да ты не по краю ходи, вглубь давай немного». «А вот у Куфина не вышло», — В грудь попал, под лопатку. И я послушно двинулся глубже в лес. Ну да, пара деревьев обзор сильно не закрывает. Такая пуля, если ее развернет, из грудной клетки еще и выйти не сможет. Только фарш все превратит. Иди-ка сюда. Я словно вышел из оцепенения, Ходил восьмеркой между несколькими деревьями, рассматривая опавшую листву. Игорь стоял чуть в стороне. Там было меньше солнца, Но зато у его ног я заметил тело. «И кто это такой? Скажи мне!» Он не слишком-то аккуратно перевернул тело носком сапога. «Это Горский?» Фронтоватая одежда, как у Куфина. Лица я не запомнил с прошлого вечера. Да и утром он в основном мелькал за другими людьми. Рядом лежал карабин. Во всяком случае, это точно степняк. «Тогда надо думать, что это Горский», — ответил я. «И еще одно место преступления».